Глава шестая, в которой посредством некоторых документов средней важности описываются будни академии и первые шаги Карен на магическом поприще. Докладная записка на имя Стеллы Ван Хагевен от Мориса Фицпарка, смотрителя музея Академии редактирована Озриком. Долгих лет и процветания вашей милости. Спешу доложить вам следующее, с надеждой, что вы многомудрым образом изыщете достойный выход из сложившегося положения. Вам должно быть известно, что в связи с визитом высоких гостей из Гатемунского университета, указом ректора, Было предписано привести музей академии в достойный осмотра вид. Денно и ночно мы трудились, дабы исполнить приказ господина Ректора в точности. Однако, по моему недосмотру и по неопытности моей ассистентки, экспонат номер 12, дробь 34, дракон золотистый, а кое является гордостью музея, был обработан щёлоком с добавлением серы, что произвело губительный эффект. Колер вышеозначенного дракона сменился на зеленый местами с ржавыми вкраплениями, и сколь не бились мы, чтоб вернуть экспонату первоначальный окрас, все попытки потерпели фиаско. Недостойным умом своим понимая — что в случае визита гостей в музей может получиться конфуз, прошу вашего совета. Не стоит ли спрятать пострадавший экспонат с глаз людских до поры до времени? Возможно, в дальнейшем, с развитием химической науки, удастся восстановить сей уникальный экземпляр в былом великолепии. За сим, остаюсь ваш покорный слуга, Морис парк. Пометка рукой Стеллы Ван Хагевен. Дракона покрасить золотой краской. Распорядись у Каптенармуса. Армуса. Ежели вида не будет, то наложить аллюзию подобротнее. Девчонку эту отправить к младшим курсам горничной. За вред выпороть как следует. из разговора адепток первого курса. «Да, это наша новая горничная. Её вчера к нам приписали. Ты, наверное, ее еще не видела. Как тебя зовут, девочка? Карен? Вот имечко-то. Откуда ты, Карен? Наверное, с севера. Ой, какая, впрочем, разница? Ты прибери комнату да поживее». А то к нам скоро подруги прийти должны. Пол под кроватями, чтоб помыла обязательно, а то мне от этой пылищи дышать нечем. И выглади мне потом форму, а то она как тряпка. Ужасно, Амелия! Ты видела эту форму? Верх дурного вкуса. И нам предстоит это носить пять лет» в то время как девушки нашего возраста будут одеваться у модных портных и все такое. Я взрослый человек, мне четырнадцать лет, а папенька даже и слушать меня не стал, отправил в это ужасное место. — Нет, как же, я понимаю Корнелию. — Какую еще Корнелию? — Ах, ну Корнелия Вента, из Колесворда. Те самые Вента... Что родственники Гроицким гавицам теперь вспомнила? Старый Вента тоже направил ее на обучение в академию, а она взяла и сбежала. Это я доподлинно знаю от милении Гивс, потому что сбежала она к ее кузену. Там такие страсти, но суть не в том. Девица-то сбежала, а здесь путаницы при поступлении никто и не приметил. Своими глазами видела, что эта самая Карнелия находится в списках нашего факультета. И все молчат. Видно, у нее незнакомых тут не родственников. Вот такой здесь порядок. Человека потеряли, а никто и не заметил. «Эй, ты! Как тебя там? Карен? Что ты тряпкой возишь, как сонная?» «Сказано же, тебе живее!» «Надо на тебя пожаловаться, так в момент отсюда вылетишь!» Записка от Стеллы Ван Хагевен «Озрику» Снова жалобы на Каран Глиминс. Дерзка, невоздержана на язык, ленива. «Разберись, что там произошло, прикажи выпороть на всякий случай» и отправь на какую-нибудь работу потяжелее, хотя бы и в прачечную. Прачечная. Эх, деточка, да что ж тебя к нам занесло? Ты тут щёлоком надышишься и захвораешь сразу. Вон у тебя какое личико бледненькое. За что ж тебя Стелла так не взлюбила? А, нажаловались? «Ты горничная была при первых курсах?» «Ну, там жизнь тоже не сахар. Хотя бывает, что и ленту подарят, или брошку какую. Такой, как ты, молодой девке, чего больше надо?» «А у нас, как видишь, натуральное пресподнее. Кипяток, пар да вонь. Ну, ничего, будешь работать на прессе. Там от котлов подальше воняет не так». «Да уж, мало кто знает, что такое прачечная. Хуже места нет, разве что кочегарка». «Эй, поосторожнее! Это же тога ректора! Тут деликатней действовать надобно». «Один бархат, чего стоит, не считая вышивки. Да и вообще, запоминай, преподавательские итоги можно и не уважать, магистрские». Это бордового колеру, лучше беречь, а форму адептскую, так и вообще за одежку не считай. Вон сколько их лежит! Разлезлись от кипятку, потому как материал дрянь. Мы им ведем учет, а потом в швейную мастерскую передаем, сколько чего надо сшить. До следующей перемены одежды там как раз и управится. Что-что? А куда это рванье деваем, так выбрасываем. На половые тряпки пускаем или для тюфиков. На бумагу, бывает, забирают. Так что адепская форма для нас не ценность. Хочешь, себе возьми, да заплаток из неё наделай, только чтоб никто про то не узнал. Докладная озрика Стелли Ван Хагевен. На медне в прачечной рабочей девица стала дурно. Лекарь сказал, что работать там ей никак более невозможно по состоянию здоровья. Отправили в лазарет. Что прикажете делать? Пометка рукой Стеллы. Из лазарета сразу направь работать в парк. Садовник жалуется, что некому дорожки мести. Позже отпишешь, как имя девицы, что за хворь. Впоследствии докладная утеряна. Докладная Озрика Стелли Ван Хагевин. Госпожа Ван Хагевин, прошу прощения, что опять напоминаю, но надобно срочно обновить защитный контур в вашем кабинете. Опять пропали бланки, печать не на месте, и ларец со значками адептов яственно двигали. Домовые совсем распустились. А что будет, ежели эти документы да попадут в плохие руки? Нет. Покудова Академия не наводнилась лжеадептами, надо контур менять. Пометка рукой Стеллы. Немедленно вызвать господина Миториуса, обновить контур. Домовым сделать внушение». Распоряжение мажордома Стеллы Ван Хагевен по Академии. В связи с началом осени и учебного года всех чернорабочих из парка, в ком нет острой необходимости, перевести на работу в учебные аудитории, лаборатории и лектории в качестве поломоек, уборщиков и мойщиков пробирок. Докладная Озрика Стелли Ванхагевен В ответ на ваш запрос о состоянии дел на начало учебного года спешу доложить следующее При проверке комплектации аудиторий подсобными работниками был обнаружен недочет. При переводе с садово-парковых работ на аудиторные пропали две единицы персонала, имен которых никто назвать не смог так как в общей неразберихе соответствующая документация затерялась. Вскоре в аудитории номер 235-2, кафедра межпространственных переходов энергии, была обнаружена закопченная вставная челюсть, принадлежавшая, как выяснилось в ходе расспросов, некому Фибоду Нунсу, ранее стригущему газоны. Все искудные останки лежали на полу посреди неправильно дезактивированной пентаграммы. Это дает основание предположить, что вышеозначенный нунс по недомыслию наступил на активную пентаграмму, оставшуюся после практических занятий по прямой передаче энергии из иных измерений. Столб энергии, вырвавшийся из пентаграммы и явился причиной исчезновения нунса, косвенным подтверждением, чего является пятно сажи на потолке. Можно предположить, что второй пропавший, чье имя пока не установлено, также стал жертвой собственной невнимательности, так как всего в аудитории насчитали 6 активных и 12 дезактивированных пентаграмм. Причем большая часть дезактиваций была проведена с ошибками – что может равно свидетельствовать как о бестолковости адептов, так и о неосмотрительном контакте пентаграммы с инородным телом. Преподаватель же пояснил, что не все виды энергий могут иметь последствия в виде копоти и пятен сажи. Таким образом, с большой долей вероятности могу предположить, что второй пропавший также сгинул в какой-то из пентаграмм А так как они имеют свойство искривлять временно-пространственный континуум, то тело может найтись очень нескоро, причем где угодно. Несчастные случаи среди неопытных слуг продолжаются с прискорбной регулярностью. Так вчера некая Марта Сток вылила остатки реактивов в одно ведро, чтобы впоследствии, как она пояснила, выплеснуть из окна. Произошла неконтролируемая реакция, в ходе которой обрушилась стена между аудиториями номер 578-4 и 578-5, кафедра алхимических изысканий. Сама же виновница происшедшего была обнаружена на люстре в полном сознании, без особого ущерба здоровью. Почти сразу же за этим пришло извещение из лазарета, что Просперт Клук приписанный к кафедре драконоведения, получил травму безымянного пальца во время практических занятий. Таким образом, довожу до вашего сведения, что начало учебного года проходит без всяких чрезвычайных происшествий. Нареканий среди преподавательского состава на обслуживающий персонал не имеется. Пометка рукой Стеллы. Узнать, как имя второго пропавшего. Уже восемь исчезновений за минувший год. В прошлом, напомню, обошлись шестью. Потом путаницы в бумагах не оберешься. Впоследствии документ затерян в архиве. Лекция по географии мира. Так, с перекличкой всё. Вижу, что на вторую лекцию у вас пришло ровно в два раза меньше, чем на первую. Прискорбный факт прискорбный. Тем самым отсутствующие порождают колоссальный пробел в своих познаниях об устройстве мира и расположении стран относительно нашего родного Эпфельреда. А засим, несомненно, вас пренебрежение к политическим закономерностям, что проистекают из взаимного расположения стран. «Юноша в третьем ряду! Я все слышу. Вы спрашиваете своего слабоумытого соседа, на кой ляд вам нужна география, ежели вы дальше Эпфилереда никуда не денетесь? Что ж, закономерный вопрос должен признать». «В самом деле». Будущность большей части из вас будет связана с исполнением обязанностей поместного мага где-нибудь в провинции. Допускаю, что очень немногие из вас покинут пределы нашего королевства. Но это не повод, слышите? Не повод ограничивать свои познания о мире. Да, вы не увидите гор Камероля, степей Тегельва или Рирских ущелий. Но вы должны знать о них, чтобы разнообразить свое. Эй, молодые люди, вы куда? Извините, я, кажется, неправильно расслышал. Повторите? Ладно, забудем этот инцидент. Вернемся к географии. Вот вы, девица! Карнелия Вента! Не видел вас на первой лекции, что в целом не характерно. Обычно у меня все с точностью да наоборот. Говорите мне, с каким государством граничит наше княжество. Тегельф. Правильно. Али, Правильно. Камероль. Правильно. Эзринген. Хельбергон. Барышня, я потрясен. Первый раз я встречаю столь глубокие познания на первом курсе. Садитесь. Можете больше на мои лекции не ходить. Все равно ничего больше я рассказывать не буду. Дай бог, чтоб хоть это запомнили, болтусы. Лекция по телекинезиологии. Но ну вот мы и подошли к самому главному. Итак, из вот этой... Формулы Вига-Штрасса и этой формулы Эйнса мы можем сделать вывод, что телекинез возможен. Да мы и так знали, что он возможен, но над тем, чтобы обосновать его научно, лучшие умы бились не одну сотню лет. Вот только не надо этих разговорчиков «на кой чёрт?» «Да кому оно нужно?» Это вам не география. Итак, мы доказали, что телекинез — Это глубоко научный факт, и сегодня будем изучать его азы. Сейчас я пишу на доске формулу заклинания, которая телепортирует произносящего на небольшие, за редкими исключениями, расстояния. И настоятельно предостерегаю. Не вздумайте повторять его про себя шепотом, как вы привыкли. Итак, вот оно и... Нет, ну что за недоумки? Я же просил не повторять, и так каждый год. Все милостивые угодники, неужели кого-нибудь опять на эфира занесет, как в прошлый раз? Практическое занятие по берейторству. От иди от фабула. Кому говорю? Он копытом тебя как звезда нет. «Мозги потом со стены соскребать придется. «Так, все здесь?» «Переклички я не делаю. Просто кого не будет сегодня, тому коня не достанется, и будет он доучиваться на ишаке». «Чего смеешься? Думаешь, шутки шучу?» «Нет, не угадал. Иди, бери осла, вон там в углу, и ознакомься с ним хорошенечко» вы на год теперь ближайшие друзья будете. Ну, на лекции вам все рассказали. Что за зверь такой конь? Каким образом передвигается? Ах, даже схему вектора чертили. Ну, это серьезное дело. При верховой езде без вектора никак не обойтись. Ладно, будем работать по примеру, то бишь образу и подобию. Сейчас я возьму адепта, который лошадь до этого только издали видел. И на нем будем разбирать типичные ошибки. «Вот ты! Иди сюда!» «Как зовут?» «Корнелия?» «Хорошее имя. И лошадь назвать пригодное человека. «Чего говоришь?» «Как я догадался, что ты верховой езде не обучена?» «Да ты на себя глянь!» «Я ж как только сказал, что сейчас возьмем неопытного, так ты...» Цветом со сметаной сравнялась. «Ну, приступим. Чего на меня смотришь? Ты не на меня, на коня смотри. Я тебя по арене катать на горбу не буду. Давай, лезь в седло». «Что значит «не буду»?» «Будешь, будешь, лезь». «Лезь в седло, кому?» сказал. «О, вот и славненько, — говорила «не буду». Быстро как сподобилось. А теперь слезай, голубушка, и садись так, чтобы смотреть лошади в гриву, а не в хвост. Что значит «не могу»? Высоты боишься? А крику моего не боишься? Слазь! Слазь на землю! Кому сказал? Ну вот, уже и на земле. Правда, не слезла, а грохнулась, но это мелочи. Ничего не сломала. Все видели, как не надо лезть на лошадь и как не надо с нее слазить. Отлично. А теперь, голубушка, повторяем, но правильно. Эту ножку сюда, эту туда и держимся, держимся. А сейчас лошадка еще и побежит. Глядь, как здоровски побежала. Это, ребята, называется голоп. Лютик. Он конь нервный, и от того, что барышня так вопит без передыху, сейчас и побыстрее пойдет. Вот как я и говорил. Все видели? Запомнили? Вот так падать не надо. А ну-ка, вы двое, сходите, подберите барышню. Сейчас мы покажем ей, как следует падать, чтобы больше нос не расквашивать. ФЕХТОВАНИЕ И, безусловно, фехтование, благороднейшее из занятий. Кто может оспорить утверждение, что истинное оружие высокородного человека — меч? Вы — будущие маги, защитники поселян. Безусловно, ваше главное оружие — слово, но железо только подкрепит его. Вы тоже воины. За вами стоят тени великих боевых магов прошлого, Лавриуса Паданского, Эстольда Гроицкого, Диния Ликандрийского. Какие легенды связаны с каждым этим именем! И все они были непревзойденными бойцами, чье искусство осталось славно в веках. Итак, это было вступление, из которого вы должны запомнить одно — На моих занятиях вы отлынивать не будете. Мне начхать на то, что большинство из вас никогда более не возьмет оружие в руки после окончания академии. Я даже сейчас могу сказать, чей удел к трубка и примочки от подагры. Сия печать стоит на ваших лбах, как опознавательный знак. И именно вас и вам подобных я буду учить особо требовательно и настойчиво, ибо к чему учить фехтованию всего юношу, ежели в нем видны и стать и порода, и он, и его отец, и дед наверняка были искусными фехтовальщиками. Я вижу это по его манере стоять. Как твое имя? О, вот еще одно подтверждение моей правоты. «Я рад видеть перед собой наследника славного рода весноков, которые прославились и в битве под Селаки, и при Раманеле. Будь достоин своих предков!» «А вот у вас, юная дама, я вижу признаки совершенно противоположного характера. Карнелия Вента, не так ли?» «Эту фамилию я слышал». Но уж явно не в связи с ратными подвигами. Скорее всего, речь идет о трактатах и философских трудах в перемешку с поэтическими попытками. У вас крайне характерная сутулость. Держали ли вы когда-нибудь в руках меч? Знаете ли отличие между двуручными и одноручными мечами? Слыхали о палашах, мизерикорде, храпирах, Ну что ж, это вполне предсказуемо. Итак, начнем с вас в позицию. Спустя полчаса. Это поразительно. Впервые я вижу столь явную неспособность к бою, сравнимую разве что с полным параличом. Где злость? Где ярость? Я не чувствую исходящей от вас угрозы. Ну, Нападайте же на меня! Вот дьявол! Как вы умудрились стукнуть Эфесом себя полбу! Так, отойдите все. Больно? Да еще и тошнит. О, -о, О, да вы таите в себе недюжинную силу, юная дама. Похоже, вы сотрясли свой многомудрый мозг. Не хотел бы я получить такой удар. Знаете что? Можете пропустить пару занятий. Я вижу, что вам они никакой пользы не принесут, впрочем, как и все остальные. А на досуге постарайтесь потренироваться в атаке с чем-нибудь вроде веника. Им-то вы себя, надеюсь, не покалечите. Все остальные за мной. Тренировка еще не закончилась.